Глава двадцать четвёртая Тревога усиливалась каждой минутой, а я, сжимая в руке телефон, боролась с желанием позвонить ему. Саида не было уже два дня. Я знала, куда он уехал, знала, зачем, и знала, что Хаджиев либо вернётся с победой, либо не вернётся вообще. Слишком упрямый, слишком ненормальный. У него всё всегда слишком». Поймала себя на кощунственной мысли, что волнуюсь за него больше, чем за родителей. Наверное, это подло и гадкое. Наверное, я очень плохая дочь. Потому что это неправильно. Так быть не должно. Раз в сотой за последние дни набрала папин номер телефона, но он до сих пор оставался вне зоны доступа. Как и мамин. Занесла палец над именем Саида и, прикусив губу, нажала. «Абонент вне зоны доступа сети». «Пожалуйста, перезвоните позднее». Вздохнула, быстро смахнула так не вовремя набежавшие слёзы и набрала телефон Ирины. «Надежда?» Тут же услышала её уверенный голос. «Ты знаешь, знаешь, где сейчас Саид?» Она ненадолго замолчала. «Он вам не сказал? Он уехал по делам. Сказал, что скоро вернётся. Что-то случилось? Мне подняться к вам?» «Так значит, она здесь, в доме Хаджиевых». Я выглянула в окно, попыталась сосчитать охранников у главных ворот, но они разбрелись по территории, будто пречась. Однако отметила, что сейчас их гораздо больше, чем до отъезда Саида. «Все начеку, чего-то ждут, и что-то совершенно точно грядёт. Я сама сейчас спущусь», сбросила вызов и поспешила прочь из-за комнаты, где на подсознание давили даже потолок и стены. Сбежала вниз по ступенькам, ринулась к входной двери, но как только дёрнула её на себя, прямо перед моим лицом возникла большая ладонь, на безымянном пальце которой блестел перстень из белого золота с гравировкой, как на моём браслете. Дверь захлопнулась, а я на автомате попятилась назад. «Тебе запрещено выходить из дома. Если ослушаешься моего сына ещё раз, я прикажу запереть тебя в твоей комнате». Поёжилась от холода в его голосе. И, собравшись с духом, повернулась. За спиной отца Саида стоял ещё один мужчина, и с явным интересом изучал меня. «Думаете, Саид позволит?» Бросаю с вызовом, задрав лицо кверху, чтобы видеть глаза Хаджиева. Зная что делать этого не стоит. Я уже однажды бросила вызов его сыну. Но внутри всё вскипает от обиды, и мне трудно сдержаться. Думаешь, я стану его спрашивать?» Или, может, ты думаешь, что я здесь с тобой в игры играю, а, девчонка? Тебя убьют, как только ты сделаешь шаг за порог моего дома. И это сделаю не я, это сделаю те люди, которым плевать на чувства моего сына. Так что вернись в свою комнату и не подходи к окнам. «Убьют? Кто? Если вы о «Есть люди гораздо влиятельнее. Ты в безопасности только здесь, в моём доме. А сейчас не отвлекай меня от дел. «Иди к себе». Последняя фраза прозвучала как-то отстранённо, будто он мыслями где-то далеко. «Я просто хотела узнать о Саиде. Его нет уже два дня и…» «Ты что, женщина, не слышала, что тебе сказали?» Вдруг прогремел незнакомец, делая шаг к нам. «Иди к себе». Я перевела взгляд на мужчину, пригляделась. «Это точно родственник. Хаджиевская порода, сразу видна». Ни на одного из Саидов он похож не был, зато был похож на Хадию. Ещё один сын могучего папочки. «Пойдём, Валид», — бросил ему Хаджиев-старший, а тот, ещё раз по мне странным взглядом, последовал за ним. «Надежда, я искренне верю, что ты услышала меня», — донеслось уже издалека. И я на время растерялась, даже забыла, куда торопилась. «Не добавляй моим людям забот». «Их у нас и так сейчас предостаточно». Приварилась спиной к двери, выдохнула. «Вы не обижайтесь на них?» Вдруг послышался голос невесть, откуда взявшейся Ирины, а я судорожно вдохнула. «Так чего доброго, скоро заикаться начну». «Просто кое-что случилось, и...» «Сейчас сложное время для всех». «Я вас искала как раз». Повернулась к телохранительнице и про себя отметила, что она как-то поправилась, что ли. «Нет». «Это бронежилет. У неё под одеждой броня, а в кобуре пистолет. Что случилось? Пойдёмте, я всё расскажу». «К чему эта конспирация? В чём дело?» Оглядываюсь на Ирину, заталкивающую меня в какую-то подсобку для уборщиц, а в груди тревожно замирает сердце. «Да объясни ты мне уже, наконец!» Телохранительница прикрывает за нами дверь, включая свет. «Для начала не нервничайте так. Если с вами что-то случится...» «Ирина!» «Повышаю голос, потому что её сочувственные взгляды и попытки сохранить мой рассудок смешны, особенно если учесть, что я уже пережила. В общем, мне запрещено об этом говорить, но держать вас в невидении я тоже не могу. Господин Саид... Он исчез. Люди Марата Хаджиева ехали за ним, чтобы подстраховать, но по дороге их отвлекли, и... Вы, наверное, знаете, куда он ехал, да?» «Отрывисто киваю». Так вот, когда люди Марата приехали на место, то обнаружили там только раненого Аюба, с которым господин Саид ехал. Господина Саида не было. Там случилась перестрелка, нашли много тел шевцовских охранников. «В висках застучало, меня повело, кровь за кровь», прозвучали слова Шевцова-старшего в голове. Загудели там, забились пульсом. Он обещал, обещал, что лишит меня всех, кого я люблю. И это были не просто слова, он выполняет своё обещание. Сначала папа с мамой, теперь Саид. Живы ли они ещё или… Нет, они живы, они не могут меня покинуть сейчас. Не тогда, когда мы почти стали семьёй. Они просто уехали, запутали следы. Скрылись, как я и просила, а вещи оставили для отвода глаз. Я бы почувствовала, если бы их вдруг не стало. С ними всё будет хорошо. потому что они не заслужили. Да, они не всегда были рядом, не всегда понимали меня и принимали с моими проблемами и несчастьями. Они не лучшие родители, как и я далеко не лучшая дочь. Но погибнуть из-за подонка, сломавшего жизнь их дочери... Нет, такого не случится. «Вам плохо?» Ирина взяла меня за предплечье, усадила на какой-то стул. «Принести воды?» «Нет, ничего не нужно. Возьми мой телефон». Я протянула ей трубку. «Там номер Андрея Вербина. Позвони ему. Скажи, чтобы приехал». «Но зачем?» «Что сказать, если спросит?» «Скажи, что я хочу его видеть». «А охране, что сказать? Они сейчас никого не пропускают». «Придумай что-нибудь, значит. Потому что я не стану здесь сидеть и ждать, пока этот урод Шевцов перебьёт всех, кто мне дорог. Звони Вербину или дай телефон, я сама позвоню». «И что там с Шамилем? Он... он на свободе, ты знаешь?» Ирина знала. Я увидела это по глазам, облизнула губы от чего-то занервничав. Саид отпустил его перед тем, как уехать. Позвоните ему, прежде чем вы скажете да. Хочу заметить, что Шамиль здесь нежелательный гость. Звони.